Глава 18. Наши посиделки пришлось прервать даже раньше обычного. У меня создавалось стойкое ощущение, что силы слишком быстро покидали мое тело, учитывая то, что последний раз я питался диким, а не и хором или еще чем-то. Не учитывая Лену, разумеется. Там ощущения были слишком странными. Хоть кто-то заверял меня о некой мощи, которую я получаю, отныне все его слова будут поддаваться тщательной проверке и перепроверке. Мягкая набивка подушки приняла меня как родного, ласково окутывая тяжелую голову и почти моментально окуная в желанный сон. Только вот в сон ли я ушел? Понимая, что я только-только лег, у меня зачесался подбородок, и стоило мне высунуть руку из-под легкого одеяла, как чувство холода заставило резко открыть глаза. Я даже, как оказалось, не лежал на матрасе, а сидел на стуле и не на своей кухне. Чертовщина! Пробурчал я, пытаясь дотянуться до подбородка, но в следующую секунду моя рука замерла, не касаясь места, где зудела. Захлопал глазами, пытаясь убрать замыление созрения, и тут же прозрел. Окончательно. Я не был не то чтобы дома, я был в совершенно другом месте и очень, очень далеко. Место было знакомым до неприятного осадка в душе, летний домик семьи Вадима. Комнатка, где меня допрашивали люди из общины. «Какого лешего здесь происходит?» — пробубнил я, пытаясь встать. Но мое тело одеревенело все в том же положении, в котором я и был, и никакие усилия не давали мне сдвинуться с места. А вот после... Властный, холодный голос с нотками чего-то чужеродного зазвучал прямо за моей спиной. И этот голос я знал. Мы встречались уже. Во снах. «Твое питание удручает, носитель», — говорило оно. «Твой ограничитель до сих пор рядом. Неужели ты не понимаешь, чем это чревато?» Я попытался был ответить, но в горле застрял какой-то ком. И все, что я мог сделать в данный момент, — это думать. О моей мысли симбионт прекрасно слышал. «Что не так с моим питанием? Почему я замялся, все еще пытаясь проговорить все физически? Почему я здесь?» «Ты здесь, потому что мне так нужно». Иные носители, которые не имеют права стоять рядом с тобой, не имеющие права на существование, не смогут напитать меня и тебя должным образом. Сам того не понимая, ты голодаешь. Я голодаю. Уже не оставалось никаких сомнений, что со мной говорит та часть, что когда-то была Михаилом. Но вот только никто не говорил, что симбионты на такое способны. Скорее, их считают чем-то вроде бактерий внутри тела, которые изменяют организм, Вот только недаром Кактус говорил, что он в этом плане был не таким, как все, и даже выжил после своей смерти. Похоже, еще одна особенность его девиации, о которой он вроде и рассказал, а вроде ничего и не пояснил. «Но я не испытываю чувства голода», — возразил я. «Сейчас. Только сейчас, пока тебе хватает частички чего-то чистого, которое одновременно с омерзительной составляющей поступает в наш организм. Носитель. Питайся нормально, чтобы укреплять наше тело и проявлять наши силы в полной мере. А еще, когда симбион договорил, меня посетило легкое чувство омерзения. На мои плечи легли чьи-то руки, и в этот же момент к телу вернулся частичный контроль. Стоило мне повернуть голову влево и увидеть мерзкие, нечеловеческие, длинные белые пальцы, как тошнота начала плавно подступать к горлу. «Ограничитель рядом с тобой. Не дай себя обмануть. Не дай ему вновь получить контроль над общей силой». «Ты имеешь в виду кактуса?» Тут же уточнил я. «Но я не...» Дальше я и договорить ничего не успел. Симбионт лица, как и тело, которого я не видел, толкнул меня вперед. В момент, когда мое деревянное тело коснулось пола этой маленькой комнаты, острая боль прорезала сознание, и я... Вновь открыл глаза. Только вот не в странном месте, куда я попал через сон, а у себя на кухне. Лена, которая стояла прямо передо мной с вытянутыми руками, дернулась от того, что я резко сел в постели. «Ты слишком сильно меня напугал». Лекарь сидела на полу, скрестив ноги по-турецки, внимательно и безотрывно всматриваясь в мое лицо, будто пыталась во мне что-то разглядеть. «Ярослав, что это было?» Я не совсем понимал, о чем она говорила. Более того, с момента моего пробуждения прошло больше получаса, если верить кактусу, а я заговорил только лишь сейчас. Все это время, пока мое лицо и виски наминала Лена с вливанием собственной энергии, этот шерстяной кусок сарказма пытался меня то укусить, то поцарапать, но я ничего не чувствовал и, соответственно, никак на это не реагировал. У меня было ощущение, что пальцы симбионта, который жил в моем организме и проявился как гуманоидное существо в моем сне, до сих пор на плечах. И пока это ощущение не ушло, я не вернулся в реальность». «Не знаю», — честно ответил я. «Про какие полчаса?» — говорил кактус. Кот, который к этому времени уже ушел досыпать на диван, видел третий сон. И хоть я спросил громко, от него ответа не было. Но если его слова были правдой, а Лена это подтверждала, то время как-то быстро для меня прошло. Да уж, такого одеревенения, а уже тем более такого выпада из реальности, еще ни разу в моей жизни не было. И все это, разумеется, не могло нравиться. «Твои глаза горели красным», — продолжила Лена, не сводя с меня глаз. «Мы проснулись, когда услышали твой крик, а потом...» На ее лице читался откровенный испуг. «Ты просто замер, даже не дышал». «Глаза сменили цвет, и всё. Ты в таком состоянии и просидел». «Чертовщина какая-то», — пробормотал я, пытаясь встать. «Не сразу, но у меня получилось, и вместе с тем, как я поднялся, облокотившись на стол, к телу вернулась была гибкость, а усталость, которая должна была быть, улетучилась, будто и не было. А после этого я посмотрел на небольшие кухонные часы над головой Лены». «Уже шесть утра?» — воскликнул я, хватаясь за голову. «Невозможно!» «Казалось бы, я только коснулся подушки, как меня перенесло в какую-то другую реальность, где со мной разговаривал мой паразит, и сразу же очнулся, но... Прошло уже восемь часов. Как такое возможно?» «Ярослав», — жалобный голос девушки вывел меня из переживаний, «твои глаза в тот момент напомнили мне дикого. Может ли быть так, что укус что-то сделал с тобой?» Я покосился на волшебницу. Поджал губы и отрицательно покачал головой, как будто она сама не знает, что у диких глаза ярко-оранжевые, но никак не красные. Но дело было в другом. Как то сам навел панику. Мол, видал он в жизни всяких диких. «Ты же сканировала мое тело своими способностями, верно?» Попытался я успокоить побледневшую от переживаний девушку. «Во мне нет чужеродной энергии, так?» «Так», — она чуть воодушевилась на этих словах. Но ну, так и не стоит беспокоиться. Я понимаю, что со стороны это выглядело странно и пугающе, но, как ты сама видишь, я в порядке». В целом, остаток утра я провел в полной тишине, занятый больше готовкой, а то есть что-то сильно захотелось, причем много. Изредка поглядывал в телевизор, где диктор местных новостей рассказывал о различных происшествиях. Но стоило мне увидеть пожар в одном из репортажей, как звук стал громче, а улыбка ярче. Говорили про пожар в известном мне месте. Летний домик семьи Вадима вспыхнул, как спичка, уничтожая все следы. «Уничтожают все улики присутствия диких?» неожиданно зазвучал голос кота где-то под моими ногами. «Именно. Я так понимаю, все в скором времени прекратится? Они же забрали мертвые тела диких, да и почистили все за собой». Кот запрыгнул на стол, что вызвало у меня явное недовольство. Мало ли где его лапы были до этого. Но Кактус, не реагируя на меня, ответил, глядя в экран маленького телевизора. «Ты слишком хладнокровно смотришь на всё это. Тебе не кажется?» Я и без него понимал, что некоторые эмоции словно ушли по своим делам. Нормальный человек, зная, что в этом доме погиб его лучший друг или кто-то близкий, очевидно, как минимум переживал бы об этой утрате. Но у меня ушла вся жалость после того, как я увидел облик Вадима. А вместе с этим всё притупилась. «Не кажется. Так же только лучше, верно?» Я покосился на зеленоглазого домашнего зверька. «Кактус, а где это ты видел красноглазых диких?» «Это было давно, еще когда я был обычным мутантом. Не стоит об этом думать, Ярослав. Не стоит!» Как-то загадочно и весьма уклончиво ответил он. «Только вот я не увидел никакого сияния над его головой». Более того, мне казалось, что навык активируется только в момент, когда у меня зрительный контакт с тем, с кем я веду беседу. Это нужно будет проверить. В следующий миг у меня выскочило уведомление на телефоне. Смахивая новостную ленту в уведомлениях, я невольно широко заулыбался. Занятия на сегодня были отменены. Точнее, все три пары, кроме первой — физкультуры. А причину я и так знал. Те преподаватели, чьи пары нельзя было заменить, и их не было в институте, Были магами. Все довольно просто, если обладать моим уровнем информированности. Только вот идти на одно занятие или не идти, все же времени потратиться на это предостаточно, а пользы будет ровно ноль. В памяти тут же всплыла Василиса, которая была приставлена ко мне людьми из загадочной организации, и мысли были всякие, но ничего конкретного. Я лишь сошелся на том, что любой адекватный студент попросту не придет сегодня, ибо кому нужна эта физкультура? Тем более, что с прошлого занятия я и так отпросился, ссылаясь на плечо. «Стоп! Плечо!» «Тебя что-то беспокоит?» — голос кота вывел меня из раздумий. «Ярослав!» «А!» — я мотнул головой, пытаясь сбросить негативные мысли. «Чего?» «Что тебя беспокоит?» — повторил он свой вопрос. «С чего ты взял, что меня что-то беспокоит?» — ответил я вопросом на вопрос, сощурив глаза. «Все хорошо». «Было бы все хорошо, ты бы прокомментировал сюжет, который только что пропустил». Говоря все это, кактус ехидно улыбался. «Что там было? Откуда я мог знать? Кактус сделал благое дело, продублировал мне весьма любопытное событие. Закрытие по городу аж трех филиалов охранного предприятия одного и того же собственника. А что было самым любопытным, так это эмблема этого предприятия». Правда, опять же, это говорило о том, что они находились здесь давно. Как-то все это не сходится, но, видимо, для них есть какой-то в этом резон. Тем более, я не знаю, насколько давно они действительно существуют в городе в рамках этой организации. Они просто прикрывают свою деятельность такими фирмами-однодневками. «Получается, они действительно уходят?» — улыбнулся я. «Это же не может быть совпадением». «Может», — включилась в разговор Елена, как только вышла из ванной комнаты. «Но это не оно. Виктор только что прислал мне сообщение, чтобы я выходила на работу, так что...» «Слишком быстро», — высказал свое мнение кактус. «Я говорю, это не в упреках действий. Для нашего города, пожалуй, это как глоток свежего воздуха. Но...» «Не знаю, для чего кот делал паузы во время своей речи, но его предположение было не то чтобы любопытным, пугающим». Если эта община людей, объединенная общей для них тайной, имела финансовую возможность так быстро собрать все свои вещи и уехать в другое место, то у них огромные ресурсы. Более того, как и любая другая фирма, эта охрана имела юридический адрес, физический. В общем, чтобы прикрыть лавочку, требовалось больше времени, чем только один день. Сложно все это, и голова от этих мыслей начинала закипать. «Значит, у них много связей выше обычной бюрократии». «А это говорит только об одном», — продолжил доносить свою мысль Кот. «Наш противник действительно сильный и имеет очень сильных союзников. Поэтому, Ярослав, не своди глаз со своей одногруппницы, а также смотри по сторонам. Возможно, они ее оставят, в чем я не сомневаюсь. Но возможно, что уши и глаза у них повсюду». И сама девушка ⁇ лишь первый, видимый слой, который призван отвлечь тебя от других уровней наблюдения. Это я прекрасно понимала без него, но занят был уже совершенно другим делом. Просматривал стопку документов на столе, куда я засунул бланк страховой, по которому я должен был обратиться. А когда нашел, начал выискивать в интернете, где они находятся и кому принадлежат, в надежде, что эта компания тоже закрылась, что здорово бы облегчало мою ситуацию. К моему сожалению, это было не так. Что частная клиника, что страховая компания существовали по сей день, а значит, проблему со своей раной я так и не решил. И следом вернулся к следующей проблеме. Маме и... двери. Только вот до мамы я не дозвонился, хотя время уже было не такое раннее. А вот в рабочем чате ремонтник ответил, что вечером зайдет и посмотрит, что можно сделать с новой дырой, не меняя при этом дверь, если это вообще возможно. В связи с изменениями в расписании по планам было уйти на работу. Да, с утра, но и делать-то толком мне было нечего. Домой к родителям до ухода мамы я бы уже не успел, а искать ее на объектах, увы, мне не по силам. Так что Елена была очень рада моей компании. А вот кактус — нет. Он хотел спокойно спать, лёжа на кровати, но этого вредителя оставлять одного дома я не хотел. И всё же слишком быстро бывший человек прикипел к образу жизни котов, что само по себе заставляет о многом задуматься.